Вегетативные нервные сплетения и центры. Вегетативные нервные сплетения располагаются по ходу артерии, около внутренних органов и в их стенках. Они обычно носят название того сосуда или органа, около которого находятся общее сонное сплетение, внутреннее сонное сплетение, сердечное сплетение, легочное сплетение, почечное сплетение, пузырное сплетение и другие. Вегетативные сплетения, расположенные вокруг внеорганных артериальных сосудов, переходят на ветви этих сосудов и вместе с ними проникают в иннервируемые органы. Сами сосуды получают иннервацию из сопровождающих их нервных сплетений. Большинство вегетативных нервных сплетений включают как симпатические, так и парасимпатические нервные волокна. Многие сплетения помимо нервных волокон содержат нервные узлы, ганглии разной величины, от отдельных нейронов до больших скоплений. Самое большое вегетативное сплетение находится в брюшной полости около чревного ствола и называется чревным сплетением – плексус хоэлиакус. В образовании его участвуют ветви грудных, поясничных симпатических узлов и обоих блуждающих нервов. В состав чревного сплетения входят нервные узлы ганглии, состоящие из симпатических нейронов. Ветви чревного сплетения расходятся лучеобразно в разные стороны и участвуют в образовании сплетений, расположенных по ходу других артерий брюшной полости. Надпочечниковое сплетение, почечное, печёночное, желудочное, поджелудочное и так далее. Вегетативные сплетения в стенках внутренних органов располагаются между различными слоями, оболочками и называются интрамуральными внутристенными. Такие сплетения имеются в стенках тонкой и толстой кишки, мочевого пузыря, матки и других органов. Вегетативные центры. Помимо парасимпатических и симпатических центров спинного мозга и ствола головного мозга, имеются высшие подкорковые вегетативные центры, расположенные в гипоталамусе и представленные его ядрами. Смотри выше. Конец 367 страницы. Передние ядра гипоталамуса оказывает влияние преимущественно на парасимпатический отдел, а задние ядра на симпатический отдел вегетативной нервной системы. Гипоталамус, как известно, связан с помощью нервных волокон и через общую сосудистую систему с гипофизом. Свое влияние на вегетативные функции организма он оказывает как через симпатические и парасимпатические центры спинного мозга и ствола головного мозга, так и через гипофиз. Для ядер гипоталамуса, являющихся высшими подкорковыми вегетативными центрами, характерно влияние на многие системы органов, а не избирательное воздействие на какой-либо отдельный орган нашего тела. Необходимо отметить, что гипоталамус связан с полосатым телом, мозжечком и другими отделами головного мозга, принимающими участие в регуляции как соматических, так и вегетативных функций организма. В частности, мозжечок не только участвует в координации сложных движений тела, но и через гипоталамус и другие отделы мозга оказывает влияние на вегетативные функции, на деятельность внутренних органов, сердца и других. Благодаря связям между разными отделами, центрами мозга, Осуществляется координация соматических и вегетативных функций организма. Все отделы мозга, в том числе и высшие подкорковые вегетативные центры, в своей деятельности подчинены коре больших полушарий, что обеспечивает сложные реакции организма, сложные акты поведения. Эти реакции – трудовая деятельность, пищеварение, сон и другие – характеризуются обычным изменением состояния никаких либо отдельных органов, а многих систем органов, регулируемых как соматической, так и вегетативной нервной системой.